о духе и материи. Другими словами, мы верим только в материю. И дальше. Только таким путем не иначе. Именно укрепляя и утончая таинственные звенья симпатии между разумными людьми, временными разобщенными частицами мировой и космической души, высшее знание сблизит их до полной гармонии единения. И когда это будет установлено или усвоено, тогда только эти пробужденные симпатии действительно послужат на соединение человека с тем, что за недостатком европейского научного слова, которое могло бы передать мысль, я опять-таки принужден описать как ту динамическую цепь, которая связывает материальный мир с нематериальным космосом. Нематериальный космос и никаких испанцев. Это поистине называется, что начал за здравие материи, а кончил за упокой. Таково ваше скорое заключение. Вы возмущаетесь, кажущимся вам противоречием, но неужели так трудно усвоить точку зрения Востока, что дух и материя едины? Что все произошло из единого элемента — дух-материя? Что материя есть лишь дифференциация духа, и что дух, лишенный материи, не имеет проявления, иначе говоря, не существует? Именно в действиях и в мышлении мы отделиться не можем от материи. Мы обращаемся к высшим или грубейшим видам той же материи. Материя или тончайшая субстанция — дух материя беспредельно в своих дифференциациях и в видимых и невидимых проявлениях, но с чистым духом оперировать нельзя. Неведение все разъединяет и разлагает, но великое знание Востока все объединяет и синтезирует. Западное сознание настолько привыкло на протяжении тысячелетий все делить на материальное или нематериальное, или физическое и духовное, что трудно в беседах с западниками совершенно изъять эти термины. Автору критикуемого вами письма приходилось все время приноравливаться именно к западному сознанию прошлого столетия, с трудом усваивавшему не только новые для него понятия, но даже просто более подходящие термины для тех же старых понятий. И в приведенной вами выдержке, выражаясь современным языком, мы сказали бы вместо «нематериальный космос» «космос тонких субстанций или энергий». Ведь при современном энергетическом мировоззрении материя потеряла свою плотность. В науке мышления, в области философской, Восток был, есть и будет нашим учителем. Вы не недоумеваете, что хотел автор сказать словами, раз это будет установлено. Но ведь все предыдущее в этом письме поясняет это. Именно на той же странице письма указывается, что прежде чем пытаться решать высшие проблемы Эвклида, ученик должен изучить элементарные правила арифметики. И только его успешность в усвоении первоначальных основ сокровенного знания приведет его к пониманию великой мысли Востока. И только таким образом, постоянно укрепляя и утончая нити симпатии или, иначе говоря, объединяя сознание разумных или знающих людей, возможно приблизиться к взаимному пониманию и согласию. И только тогда могут быть открыты им космические законы, соединяющие мир физический с миром тонким или потусторонним. Гармония есть закон мира высшего, Человек имеет в себе три естества, и он должен усовершенствовать все три, чтобы достичь завершения положенного для земной эволюции, именно когда он научится сознательно действовать в этих естествах на соответствующих трех планах бытия.